39. Кустодия на церковной филоне, Амафоре и на сакосе, как важный символ камня Христа равно алатере. Кустодия также символизирует гроб Господень как священный жертвенный алтарь Алатырь. 39.1. Кустодия на филоне в виде квадрата, а также как квадрат с Вифлеемской звездой. Что такое филон? Вот официальная версия. Филонь – это облачение православного священника. В древности Филонь представляла собой верхнюю одежду в виде длинного плаща с вырезом для головы, который надевался на плечи для защиты от пыли, дождя, сырости и холода. Со временем филонь ввели в число священных одеяний в память о Христе и апостолах. Древний вид церковной филонь это... Колоколообразное облачение с вырезом для головы, покрывающее священнослужителя от шеи до ног спереди и сзади. Спереди делается вырез, доходящий до пояса и освобождающий руки. На спине в верхней части филони нашивается крест, а внизу, сзади, под крестом, ближе к подолу, кустодия, которая знаменует соединение в Православной Церкви благодати священства Ветхого и Нового завета А плечи Филони имеет жесткую трапециевидную форму и возвышается сзади над плечами. Филонь часто шьется из золотой или серебряной парчи. На рисунке 220 показан вид Филони спереди, на рисунке 221 вид спереди и сзади, а на рисунке 222 представлены православные священники в Филонях. Кустодия считается важной и древней деталью филонии. Она всегда располагается сзади, внизу у подола. В старообрядчестве кустодия традиционно и изображается в виде квадрата. Вот, например, несколько старообрядческих филоний из альбома «Древности и духовные святыни старобрячества». Иконы, книги, облачения, предметы церковного убранства, архиерейские ризницы – и Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. На рисунке 223 – наиболее древняя форма филонии, имевшая распространение в России до конца XVII века. Кустодия показана в виде квадрата. Далее, смотри рисунок 224, здесь кресты и квадратная кустодия шиты золотыми нитями. На рисунке 225 показана старобреческая филонь, 1847 года, из золотого бархата. На рисунке 226 представлен филонь 19 века. На рисунке 227 мы видим филонь конца XIX – начала XX века. Парча, золотые нити, галун. Напомним, что галун – это тесьма, шитая золотом и серебром. На рисунке 228 – старобреческая филонь из парчи конец XIX – начала XX века. На рисунке 229 отдельно показана квадратная кустодия с этой филони. В отличие от старобреческой церкви, в православной церкви нового обряда кустодия изображается не только в виде чисто геометрического квадрата, но иногда в виде квадрата или восьмиугольника, окруженного лучами звезды. При этом подчеркивается, что... Символически «кустодия» означает Рождество Христово и изображается в виде вифлеемской звезды. Несколько таких кустодий нового обряда показано на рисунках 230, 231 и 232. Мы видим здесь кустодию в виде квадрата, окруженного лучами вифлеемской звезды. Затем кустодия в виде квадрата, внутри которого изображена звезда, А снаружи расходятся ее лучи. Далее кустодия нового обряда в виде восьмиугольника из двух наложенных друг на друга квадратов со звездой внутри. Таким образом, кустодия квадрат напрямую связывалась с Рождеством Христовым. 39.2. Кустодия символ Аллатеря как охранная печать на гробе Господнем и как стража при храме охранявшая гроб Господень в момент воскресения Иисуса. Начнем с интересного свидетельства, раскрывающего дополнительные старинные корни символа кустодии. Мы цитируем «Что такое кустодия со святой земли и для чего ее хранить в своем доме?» Совсем недавно в одной из церковных лавок заметила небольшой, но при этом очень красиво украшенный круглый кусочек желтого воска, Это кустодия с гроба Господня, пояснили мне. Хорошо, когда такая святыня хранится дома. Она положительно влияет и на физическое, и на душевное здоровье человека. С данной реликвией я столкнулась впервые, да и в других подобных местах они знают очень мало. Кустодия ⁇ это древнее название обычной печати, которая запечатывает то, что нельзя открывать до определенного момента. В процедуре запечатывания подвергается в Великую Субботу и Гроб Господень пересхождением благодатного огня. Сегодня это ежегодно делают в современном Иерусалиме, куда ошибочно отнесены евангельские события. Примечания автора. По установившейся традиции во избежание подлога в храме гасятся все огни, помещение Кувуклии, Часовни непосредственно над погребальной пещерой Спасителя тщательно осматривается. Вход опечатывается большой восковой печатью, на которой ставят свои личные печати, осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и прочее. Смотри рисунок 233 примечания автора. Вход в Кувуклию запечатывают официальной печатью Патриархии. Эта процедура напоминает собой безнадежную попытку еврейских первосвященников и фарисеев, пожелавших запечатать гроб Господень печатью, чтобы тело его не украли ученики, и приступив к римскому игемону Понтию Пилату, чтобы получить законное разрешение на это, сказали. господин. Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «После трех дней воскресну». И Пилат сказал им «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 63-66. «Таким образом, кустодия» непременный участник и свидетель схождения благодатного огня. «Вот еще один полезный комментарий. «У вас есть кустодия», — отвечал Пилат. Так называлась военная стража при храме. «Пойдите, возьмите из нее сколько угодно и стерегите гроб, как знаете». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 66. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать, буквально как в славянском «запечатав камень с стражею. Чтобы избежать двусмысленности, после «тон» или «тон» по-гречески, примечание автора «ставили запятую». Но вернее думать, что они запечатали гроб не сами, а при помощи воинов, на которых и возложена была ответственность за целость гроба. Это и выражено «метатис коистодиас» по-гречески «примечание автора». Таким образом, кустодия считалась также охраной гроба Господней и печатью на гробе Господнем. В книге Дон Кихот или Иван Грозный, глава 2, мы привели несколько старинных изображений печати на гробе Иисуса. Напомним эти интересные печати кустодии и добавим новые, собранные нами недавно. На рисунке 234 показана алтарная картина «Воскресение Христа. Мастер Трошебоньского алтаря, Пражская национальная галерея». На гробе Христа видны печати. На рисунке 235 показан фрагмент этой картины с несколькими печатями на гробе. На рисунке 236 показана первая печать. На рисунке 237 показана вторая печать. На ней мы видим полумесяц со звездой, скорее всего, символ Вифлеемской звезды. На рисунке 238 представлена третья печать. На рисунке 239 представлена четвертая печать на гробе Христа. На рисунке 240 показана картина Рафаэлино Дели Гарбо «Воскресение Христово». На гробе Христа видна печать. На рисунке 241 представлено ее увеличенное и осветленное изображение. На рисунке 242 представлены католический барельеф слева и православная икона справа над святым гробом в современном Иерусалиме. Показано воскресение Христа. На гробе Христа мы видим большую круглую печать. На рисунке 243 она изображена крупным планом. Разобрать, что за рисунок помещен на печати, нам не удалось. На рисунке 244 показана старинная болгарская уняцкая икона Воскресения Христова. На гробе Иисуса мы видим две печати в виде звезды, вероятно, Вифлеемской. Они изображены на рисунке 245. На рисунке 246 показано Воскресение Христа. На гробе Иисуса мы видим три печати. Это картина Андреа Монтенья. Эти печати изображены на рисунке 247. На рисунке 248 представлена центральная большая печать. На рисунке 249 показано воскресение Христа, гравюра Альбрехта Дюрера. На гробе Христа мы видим квадратную печать-кустодию. Увеличенное ее изображение на рисунке 250. На рисунке 251 показано «Воскресение Христа» – гравюра Альбрехта Дюрера. На гробе Христа, слева внизу, на торце мы снова видим квадратную печать-кустодию. Отметим, что печати на гробе Господнем, изображающие, скорее всего, Вифлеемскую звезду, явно сближают письменные события Рождества Христова и письменные события страстей Христа, и его воскресения. Иными словами, эти две группы летописных источников содержат яркие и многозначительные дубликаты. 39.3. Кустодия как символ, связанный с Рождеством Христовым, и в то же время символ охраны Иисуса при его воскресении, символ его охранной печати. Итак, кустодия присутствует и в описаниях Рождества, и в описаниях воскресения Иисуса. Подведем промежуточный итог. Выше мы видели, что кустодия считается важным символом Рождества Христова. И в то же время кустодия считается охранным символом Христа в момент его воскресения. Кустодия печать, причем иногда в виде вифлеемской звезды, часто изображается на открывающемся каменном гробе Иисуса, когда он возносится на небо, возрождается к новой жизни. То есть, один и тот же символ присутствует и при описании Рождества, и при описании Воскресения, Возрождения. Обратите также внимание, что на некоторых старинных изображениях, например, у Дюрера, кустодия выглядит как квадрат, то есть так же, как и на филонях православных священников, особенно старообрядческих. 39.4. Важный вывод. Кустодия на Филоне является символом камня Христа равно алатере, равно алтаря. Вернемся к кустодии, изображаемой на Православной Филоне. Как мы узнали, кустодия является важным символом Рождества Христова, Вифлеемской звезды, а также символом охраны Христа при Воскресении. Квадратная кустодия всегда помещается на задней части Филоне, внизу у ее подола. Смотри, приведенные выше фотографии. Следовательно, когда священник садится в кресло, он садится на кустодию, которая оказывается под ним на сиденье. То есть он восседает на кустодии. На первый взгляд это странно. Как же можно садиться на священный символ? Неужели никто не обратил внимания на это обстоятельство? Ведь оно настолько бросается в глаза, что никак не могло ускользнуть от внимания священнослужителей. Значит, такое сидение на кустодии отнюдь не случайно изначально несло какой-то глубокий смысл, потом, вероятно, забытый. Наша гипотеза проста и естественна в свете нашего предыдущего анализа. Итак, кустодия является символом камня Аллатырь, символом камня Христа. Недаром английские короли тоже садятся на камень Христа, встроенный под сиденье коронационного кресла. Недаром многочисленные русские сказания утверждают, что Христос сидел на камне Аллатырь. Напомним, что только что новорожденного младенца Иисуса положили на каменное ложе, из которого потом вырезали, выпилили. Камень Аллатырь равно камень Христа. Недаром старообрядцы изображают кустодию в виде квадрата. Он и является условным изображением каменного блока параллелепипеда, куба, то есть ложа младенца Иисуса. И тогда абсолютно естественно, что православный священник, как и английский король, садящийся на квадратную кустодию Аллатырь, символически напоминает о том, что царь Иисус сразу после своего появления на свет был помещен на камень Аллатырь равно алтарь, сидел на нем. Вывод. Традиционная кустодия на Филоне является символом Аллатыре равно камня Христа равно алтаря, то есть символом каменного блока вырезанного из скалы на Фиоленте в 1152 году. На этом камне возлежал младенец Иисус в первые моменты своего появления на свет. Становится понятно, почему кустодия иногда считается также символом вифлеемской звезды, возвестившей рождение Христа. Понятно также, почему кустодия на гробе Господнем, иногда изображаемая тоже в виде вифлеемской звезды, считалась символом охраны Христа. Дело в том, что камень Аллатырь действительно охранял новорожденного младенца, был его оберегом. Теперь, когда мы восстановили содержательную суть дела, можно обратить внимание и на само название «Кустодия» равно «Куистодиас» по-гречески. Что оно означало? Следующее наблюдение само по себе ничего не доказывает, но может прояснить ход мысли древних авторов. Слово дие это, вероятно, «Бог» равно «Дий» равно «Деус» от славянского слова «Дею», то есть «Создаю». Тогда первая часть слова, а именно «Кусто», ввиду частого перехода «К» равно ха могла означать попросту «ХСТ», то есть сокращение имени «Христос». Получается, что слово Кустодия могло получиться легким искажением сочетания «Христос-Бог», что прекрасно согласуется с тем, что кустодия — это символ камня Христа, равно Аллатаре. 39.5. Поскольку кустодия на Филоне является символом камня Христа, равно алтаря, следовательно, церковная традиция помещать кустодию и печать на гробе Господнем фактически сопоставляет, сближает камень Христа, равно алтарь, с гробом Господним как жертвенным алтарем. Логика наших рассуждений такова. Мы неоднократно сталкивались с тем, что старинные тексты сближают, склеивают некоторые события Рождества Христа с событиями при его страстях и распятии. Например, и там, и там фигурирует злой царь Ирод, противник Иисуса. Во время младенчества Христа Ирод I пытается его убить. А во время страстей Христа царь Ирод II оказывается в стане его врагов. Далее, и там, и там, говорится о плавании младенца Христа на камне Алатере и плавании взрослого Христа на Жорнове, Аллатыри. Выше мы подробно говорили об этом. Были предъявлены и другие параллели. Сейчас мы тоже обнаруживаем, что такой важный символ, как кустодия, то есть Аллатырь-алтарь, присутствует в письменных источниках как при рождении Иисуса так и во время страстей и воскресения, уже взрослого Христа. В самом деле, на гробе Господнем были прикреплены кустодии печати, причем некоторые из них с изображением Вифлеемской звезды, смотри выше. Поскольку, как мы показали, кустодия на Филоне – это символ камня Христа равно алтаря, следовательно, кустодия печать на гробе Господнем – тоже символизировало камень Христа равно алтарь равно Аллатырь. На всех старинных изображениях воскресения гроб Господень представлен в виде каменного блока параллелепипеда, на котором стоит или сидит Христос, смотри примеры выше. Кустодия печать указывает тем самым, что и сам каменный гроб Господень рассматривался летописцами как алтарь Аллатырь, камень Христа. Действительно, алтарь считался жертвенником, а гроб Господень некоторые комментаторы могли рассматривать как символ жертвы, принесенной Христом ради спасения людей. Иисус преодолел смерть и воскрес, восстал из гроба Господня равно жертвенника. По-видимому, многочисленные изображения воскресшего взрослого Иисуса, стоящего или сидящего на гробе Господнем, как на жертвеннике, Сопоставлялись с древними комментаторами, столько что родившимся младенцем Иисусом, стоящим или сидящим на алтаре равно камне алатер. Иными словами, первое Рождество Христово сопоставлялось с воскресением Христа вторым Его рождением. Теперь обратим внимание, как, согласно Евангелиям, гроб Господень был высечен из скалы, как каменная гробница с сторонником Христа Иосифом Римофейским, сказано, «Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 59-60. И тут мы вспоминаем, что каменный алтарь равно алтарь действительно был вырезан выпилен из скалы, дабы сохранить как святыню то место, куда положили младенца Иисуса сразу после рождения. Тем самым Евангелие сохранили ценное свидетельство, что алтарь равно Алатарь в самом деле был выпилен из скалы в 1152 году. Сказано, который высек он в скале. Эта неожиданная связь прекрасно подтверждает нашу реконструкцию. Вывод. Выходит, что многочисленные старинные иконы и картины воскресения Иисуса фактически доносят до нас изображение алтаря равно алтаря равно камня Христа в виде жертвенника равно гроба Господня каменного блока параллелепипеда, вырезанного из скального массива. Смотри, например, «Воскресение Христа» на рисунке 252, картина «Пиру Джино», и рисунок 253, картина «Фра Анжелико». Подобная склейка на бумаге и в иконописи Некоторых событий Рождества и Вознесения нам уже знакомы на примере склейки описания Рождества Христова с описаниями Успения, Вознесения Богородицы, Смотри выше. В связи с этим приведем старинное изображение распятия Христа, рисунок 253.1. Фотография сделана В.С. Якуниным в Базилике, Катьмы и Домиана в Риме. «Христос в богатом царском одеянии распят на кресте», На голове царская корона. Такие изображения – большая редкость. Некоторые мы уже приводили в предыдущих книгах. Обычно распятого Иисуса изображали полуобнаженным, а сорванные с него царские одежды делят солдаты у основания креста. Но сейчас мы особое внимание обратим на белый камень-параллелепипед под ногами Христа. Рисунок 253.2. Иисус стоит на нем обеими ногами на которых видны кровавые следы гвоздей. Камень выглядит как толстая плита. Как мы теперь понимаем, здесь изображен камень Аллатырь. Он же символизирует и гроб Господень, из которого восстал воскресший Христос. То есть данное изображение совмещает как распятие Иисуса, так и его воскресение, когда он поднялся и встал на камень Алатырь, алтарь гроб Господень. Мы видим, что память о камне Аллатырь упорно живет в церковной традиции, хотя и затуманена позднейшими реформаторскими искажениями. 39.6. Алатери Алтарь на церковном амафоре. Становится понятно, почему кустодии, символу Аллатыря, придается такое значение в православной церкви. Кустодия обязательно изображается также на великом большом амафоре. Напомним, что великий амафор – это длинная широкая лента с изображениями крестов, которая, огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим – на спину священника. Амафор – принадлежность богослужебного облачения епископа. Амафор надевается поверх сакуса. Напомним, что сакус – это богослужебное облачение архиерея. Длинная просторная одежда с широкими рукавами. Поверх сакуса надеваются амофоры по ноге с крестом. В середине ленты амафора помещается кустодия. Получается, что она, как важный центральный символ, окружена крестами с обеих сторон. Сакус и большой амофор показаны на рисунке 254. Здесь справа показан вид амафора сзади, кустодия в виде квадрата располагается на спине у шеи епископа. Более крупное изображение кустодии квадрата на великом амофоре на спине ушей епископа показано на рисунке 255 смотри справа. Здесь кустодия окружена лучами Вифлеемской звезды, символа Рождества. Оказывается, кустодия на спине епископа помещается не только на амофоре, но иногда и на спине самого Сакоса. Смотри, например, рисунок 256. Таким образом, как и в случае филоне мы видим кустодию сзади, внизу ближе к подолу сакуса. Рисунок 257. Следовательно, Филони сакус доносят до нас старинную традицию размещения кустодии на спине сзади. То есть, когда священник садится в кресло, он садится на кустодию, или же прислоняется к ней, оказывающейся на спинке кресла. Как мы теперь понимаем, В основе этой традиции лежит воспоминание о камне алатер, на котором сидел юный Христос. 39.7. Старообрядческие подручники как символы алатера. В старообрядческой церкви верующие делают земные поклоны, становясь на колени и наклоняясь лобом к подручнику. Это похоже на земные поклоны у мусульман. Традиция здесь такова. Подручник, небольшой квадратный коврик, тонкая подушка для рук и головы при совершении земных поклонов у старообрядцев. На лицевую верхнюю часть аппликации наносят религиозную символику. Изображаются несколько квадратов, вписанных друг в друга, рисунки 258, 259 и 260. Не нужно думать, что подручник используется лишь как подстилка для земных поклонов. В старообрядчестве ему придают религиозное значение, относятся уважительно. Скорее всего, подручник несет в себе символ камня алтарь, изображенный в виде одного или нескольких квадратов. Как мы видели, ту же самую символику несет в себе и кустодия. Когда верующие прикасаются лбом к подручнику, они фактически преклоняются перед этим символом Аллатыря, камня Христа. 39.8. Богослужебная палица как символ Аллатыря. Палица – это принадлежность богослужебного облачения епископа, архимандрита, протопресвитера. Представляет собой квадратный или ромбовидный платок, одним углом прикрепленный к ленте, носится с правой стороны. Рисунки 261, 262, 263, 264 и 265. Сегодня считается, что палец символизирует духовный меч, а также край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам, смотри Википедию. Таким образом, палец символически напрямую связывается с Христом Более того, иногда в центре квадратной палицы изображается Богородица с младенцем Иисусом на руках, рисунок 261, или же распятием Христа, рисунок 262. Рассуждая логические с опорой на предыдущий анализ, можно предположить, что богослужебная палица – это еще один символ камня алатырь алтаря Таким образом, на облачении православного священника мы видим сразу несколько символов камня Христа. Это кустодия сзади внизу у подола Филони, затем кустодия сзади Сакуса, около шеи на амафоре, иногда еще одна кустодия на спине Сакуса, а также квадратная палица, свешивающаяся у руки справа. 39.9. Вывод где и как изображался Аллатер равно Камень Христа в христианской традиции. Мы обнаружили 12 ветвей такой традиции и символики, то есть целое дерево отражений. Соберем воедино обнаруженные нами факты. Возникает яркая и важная картина. Она многое проясняет в христианской обрядности. Первое. Камень аллатер многократно изображался на православных иконах при половении. Второе, камень аллатер многократно изображался на православных иконах Христос среди учителей. Третье, камень аллатер многократно изображался на православных иконах Успения Пресвятой Богородицы. Четвертое, камень Алатырь иногда изображался на православных иконах Рождество Христова. Пятое. Камень Аллатырь многократно изображался на православных иконах Благовещения Пресвятой Богородицы. Шестое. Аллатырь-алтарь представлен как кустодия на филоне, то есть на богослужебном одеянии. Седьмое. Аллатырь-алтарь представлен как кустодия на амафоре и на сакусе, то есть на богослужебных одеяниях священников. Восьмое. АллатРи-алтарь представлен в виде старообрядческих подручников. Девятое. АллатРи-алтарь представлен в виде богослужебных палец на облачении священников. Десятое. АллатРи-алтарь напрямую соотносился с высеченным из скалы гробом Господним как жертвенником, многократно изображался на иконах и картинах воскресения Христа, 11 Аллатри-алтарь, привезенный в Англию из Руси, помещался под сидением коронационного трона в Англии. 12. Аллатри-алтарь известен также как Кремлевский камень, находившийся в Москве до начала XVII века. Его дубликат уничтожили в Москве в середине XIX века. Следовательно, православная церковь как старообрядческая, так и нового обряда а также западная христианская церковь сохранили важные сведения о Рождестве Христовом в 1152 году на Фиоленте в Крыму. Но сегодня они затуманены и частично искажены реформаторами. Новая хронология помогает восстановить их в первоначальном виде. 39.10. Вывод. Для многих известных христианских живописных сюжетов и икон мы восстановили их исходный смысл, лукаво замаскированный реформаторами. Соберем известные христианские живописные сюжеты и иконы, для которых нам удалось восстановить их первоначальное содержание. Оно было затушевано и искажено позднейшими реформаторами, дабы скрыть историю Русско-Ордынской империи. Иконы «Покров Пресвятой Богородицы» и «Роман Песнопевец» а также праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День памяти преподобного романа «Сладкопевца», небесного покровителя певчих и музыкантов. Изображают на самом деле невесту Марию Богородицу и ее жениха, князя Георгия Гора Иосифа. Именно его реформаторы потом лукаво объявили песнопевцем и музыкантом романом. Смотри нашу книгу «Бог войны», глава первая. Иконы «Чудо Георгия о змее» показывают свадебный ритуальный поединок князя Георгия Гора Иосифа с медведем в честь ростовчанки Девы Марии. После победы Георгия она символически держит укрыщенного медведя на поводке. Реформаторы объявили его драконом-змеем и скрыли имя Мария у принцессы. Сюжет. Единорог, благовещение, непоручное зачатие – Дева Мария и Гавриил Георгий включают в себя описание свадебного поединка Георгия с медведем. Укращенный медведь-единорог покорно склоняется перед Девой Марии. Устраняя следы Севера, реформаторы объявили единорога неким фантастическим зверем. Мы подробно рассказываем об этом в главе 2, разделе 7. Рождение Евы из ребра Адама На самом деле это отражение кесарево сечения, в результате которого из живота Марии на свет появился Иисус. Иконы Успения Пресвятой Богородицы тоже фактически описывают кесарево сечение и момент появления на свет Иисуса. Врачи держат в руках запеленутого младенца Христа. Реформаторы лукаво заявили, будто это запеленутая душа Богородицы а мужскую фигуру объявили взрослым Христом. Иконы Знамени Пресвятой Богородицы также фактически показывают кесарево сечение и момент, когда из живота Марии появляется младенец Христос. Иконы Рождество Христовое и поклонение волхвов показывают Рождество в пещере на Крымском мысе Фиолент в 1152 году и прибытие из Руси трех царей для поклонения младенцу Иисусу а именно царя князя Владимира волф Волтасар, царицы малки волф Мельхиор женщина и царского казацкого военачальника Каспара или Рапсака волхв Каспар. Смотри нашу книгу Библейская Русь глава 3». Реформаторы объявили трех волхвов и некими загадочными магами с востока, скрыв их происхождение из Руси. Иконы. «Бегство святого семейства в Египет» изображают бегство в Русь-Орду, которую в XIV-XVI веках, в том числе и в создаваемой в это время Библии, именовали Египтом. Реформаторы заявили, будто в виду имелся африканский Египет. Исказили географию письменных источников. Иконы приполовения, как и сам православный праздник приполовения, изображают приплывание Богородицы с юным Христом из Крыма по Волге во владимир суздальскую Ярославскую Русь в XII веке. Они спасались от солдат злобного царя Ирода. Иконы Христо среди учителей показывают юного Христа как наследника орденского престола в кругу мудрецов, книжников, сановников. Его ввели во храм и уважительно чествовали, Дело было в одной из столиц Руси-Орды той поры. Западные реформаторы заявили, будто учителя были настроены агрессивно по отношению к Христу. Это неверно. Иконы распятия Христа изображают казнь Иисуса в 1185 году на Голгофе, то есть на горе Бейкос, у пролива Босфор. Недалеко от Йороса равно, Евангельского и Иерусалима равно античной Трои на азиатском берегу Босфора. Два разбойника, распятых рядом с Христом, условно изображают две группы, его учеников, а именно тех, кто отрёкся от Христа, и тех, кто остался верным ему. Смотри нашу книгу «Миражи Европы». Глава 2, 28-29. Иконы Спасни рукотворные, также западные изображения, Плат Вероники, показывают Туринскую плащеницу на которой отпечатался облик Христа. На иконах показывали плащаницу в свернутом виде, так чтобы был виден только лик Христа. Смотри нашу книгу «Царь славян», глава первая. Иконы воскресения Христа показывают гроб Господень, представляющий в то же время камень Аллатри равно алтарь, смотри выше. Реформаторы затушевали отождествление с Аллатарем. Вывод? Обнаруженные при помощи новой хронологии дубликата отражения, возвращаемые на свое истинное хронологическое место, многое проясняют, освещая более ярким светом важные события прошлого.